Эр тоже сдала экзамены и поступила, но ей разрешено ночевать дома, как и другим девушкам, живущим в Руане и окрестностях. Увидеть ее снова было одновременно приятно и обнадеживающе. Так всегда, когда в новой обстановке встречаешь бывшую одноклассницу. Общие воспоминания лицее с первых дней сплотили нас, критически настроенных к другим девушкам и к новому месту. В письме Мари Клод в понедельник 21 сентября после вдохновенного пассажа все пошли на фильм «Хиросима. Моя любовь» и хором повторяли «Ты ничего не знаешь о Хиросиме», следует суждение о школе, в котором уже не слышно прежних восторгов и даже сквозит разочарование. Тут сносно, куча разных занятий – психология, педагогика, рисование, пение, домоводство – И атмосфера приятная, учеба вроде бы несложная, тем лучше. Блестящая абитурентка Ани Дюшен не преуспевает ни в одной из педагогических дисциплин. Не проявляет интереса или склонности ни к чему, кроме литературы 20 века и новейшей истории, за которые даже не ставят оценок, и особенно уроков кулинарии. Последние заключаются в том, что надо приготовить полный обед на специальной превосходно оборудованной кухне, где она тайком таскает из шкафов изюм и цукаты. Как и все другие студентки, она берется за вязание, чтобы связать себе кардиган, но бросает эту затею после десятка неровных рядов. Как ухватить ее психологическое состояние, Ее взгляд на жизнь, свою собственную, когда она сидит с вечно голодными глазами в третьем ряду между Эр и мишель Л, или в спортзале в спортивном костюме и кроссовках проводит свое первое занятие по физкультуре для учеников соседней школы дополнительного образования, желая одного, чтобы это поскорее закончилось, если она сама все еще не может признать, что выбрала не то будущее» если она подавляет ужасающее, постыдное понимание, что не годится для преподавания в школе, и чувствует, насколько далека, насколько не дотягивает до совершенства, стремление к которому нормальная школа воспитывает в своих студентках, словно школьная учительница должна быть моральным ориентиром для всего общества. Как измерить степень ее отчаяния, разве что одним воспоминанием? Ей вдруг хочется быть девушкой с кухни, которая возит в столовую тележку и раздает тарелки с едой. Что осталось от ее прошлогоднего влечения и страданий? Затаенное дыхание при виде обнаженных тел Эммануэль Рива и японца, сильнейшее волнение и приступы тошноты при чтении романа Кристиан Рашфор «Отдых воина», как будто она сама — это покорная героиня. Внешний мир, отфильтрованный стенами школы, больше не может ее потревожить. Ни события в Алжире, которыми она интересовалась еще на философском, теперь уже поддерживая независимость. Ни смерть Жерара Филиппа и Камю не трогают ее. Песни, которые девушки распевают в спальне, демонстрируя свои вокальные данные «Милорд Эдип Пиаф», «Вальс в тысячу четвертей» Жака Бреля, «Фруктовый салат Ани Карди», Ее раздражают. Внутри пространственно-временных рамок, которые я для себя установила пять месяцев в нормальной школе в Руане, мелькают силуэты других студенток. Их становится все больше и больше, словно внутри этих конкретных границ из одной ячейки памяти, которая десятилетиями была закрыта, лавиной хлынули воспоминания. Возвращаются имена — И лица тех, про кого я, возможно, думала, почему они здесь, рады ли они быть в этом месте, и хотят ли стать учительницами. Как воспринимали меня другие девушки с курса профессиональной подготовки? Анет С. из маленького городка Лава-Пальер, Мишель Л. из Гровеншона, Анев с улицы Арзен в Руане, дом возле магазина Моне-Франс. Что они знали обо мне так, что я не догадывалась? «Действительность других – ничто по сравнению с тем, чего они, эти другие, не знают и от чего у них бы глаза на лоб вылезли. Кто бы мог подумать? Прямо не верится?» и так далее. «Так почему же она волнует меня сейчас, когда я пишу? Все просто!» Она была основой моих отношений с миром в то время, когда мы были вместе, группой, с составом будущих учительниц, частью которого, подозревали ли они об этом, я никак не могла себя ощутить. В конце концов, я это выбрала. Но действительно ли я сама выбрала это? Другой вопрос. Тебе не кажется, что мы в основном идем на поводу у обстоятельств? Письмо от декабря 1959 Когда в прошлом году я начинала писать, то даже не предполагала, что застряну на периоде обучения в норме. Я понимаю, что мне нужно было оживить девушку, которая взяла на себя обязательства, подписала договор на 10 лет и ввязалась в дело, которое ей не подходит. Поднять вопрос, который так редко звучит в книгах. Как все мы в начале взрослой жизни справляемся с этой обязанностью «как-то зарабатывать на жизнь»? с выбором и, наконец, с ощущением, что мы на своём или не на своём месте. Зима. Практикантка, выходящая из дверей начальной школы Марио Демар, хочет умереть. Или, что равнозначно, перестать быть той девушкой, у которой проступают слёзы под взглядом черных глаз старой дамы, воплощение идеальной учительницы, когда та говорит ей при другой практикантке – У вас нет к этому призвания, вам не дано быть учительницей. Тот факт, что среди студенток нормы у этой женщины репутация злыдней и все боятся попасть на стажировку к ней в класс, ничуть не уменьшает ужаса от ее слов, в которых мне сразу слышится истина». Истина, открывшаяся, несмотря на меня, и все мои усилия подготовить уроки по чтению письму, придумать рождественскую сказку, нарисовать оленя и домик в снегу. Куда деться от этой правды? Я не подхожу, не гожусь для дела, которым занимаюсь». Затем я вижу, как эта девушка укрывается в ближайшей церкви Сен-Гадар, прежде чем вернуться в школу, где другие девушки, в отличие от нее, счастливы наконец-то работать с учениками и в восторге от возможности свободно выходить в город. Инспекция в конце практики. Инспектор, директор школы и образцовая учительница сидят редком у окна и болтают, пока я вешаю картонку с новыми словами для урока чтения. «Меня не спасет». Лучшая ученица, которую я вызываю в конце урока, путает глаголы «есть» и «ехать» и говорит, что пастушок — это такая палка. Она готова разрыдаться из-за своей ошибки, и на ее маленьком расстроенном личике я с болью читаю подтверждение собственной никчемности. Хотя на протяжении многих лет, вспоминая эту ледяную женщину, ее странно расширенные глаза — Тонкие губы, аккуратные зубы и элегантный вид я была готова ее растоптать, должна признать. Именно она своим вердиктом, тогда звучавшим бесчеловечно, если не спасла меня, то уж точно помогла сэкономить кучу времени. Она входит в число людей, в основном не самых приятных, которые, как мне кажется, сами того не желая, изменили ход моей жизни». Что касается Эр, то она удачно заболела как раз после того, как завалила урок по грамматике и не смогла завершить практику в одной пригородной школе. Быть может, именно общие неудачи при встрече с реальностью этой профессии сблизили нас в начале нового семестра в январе 1960-го. Так что в итоге наши мысли и устремления слились воедино, породив совершенно особый дух сообщничества, исходной точкой которого можно считать эту сцену, Мы, как две пчелки, набиваем полные карманы карамелек, леденцов и шоколадного печенья, которые студенческий союз школы хранит в соседнем классе, и по обоюдному молчаливому согласию уходим, не заплатив. Очень скоро мы повторяем эту схему, но уже с мерами предосторожности, памятуя о громких криках главы студсоюза, обнаружившей кражу – с детским восторгом, не осознавая, что попираем моральные принципы, которые, по идее, должны насаждать, а, возможно, и осознавая. Как знать, может, мы подначивали друг друга, часами сидя в пустых аудиториях, а, может, эта идея возникла внезапно, сперва в теории, а затем как общий план – уйти из нормальной школы, поехать в Англию, устроиться помощницами по хозяйству, вернуться и в октябре поступить на филологический. Кому это пришло в голову первой «держу пари, что эр», а не Д. в отчаянии, с булемией, увязла в тоске интерната и никогда бы не смогла, даже в мыслях, выбраться из ловушки, в которую сама себя загнала, по собственной инициативе заняться расторжением договора, из-за чего ее родителям придется возмещать расходы за проведенные в школе месяцы» сделать все то, что из глубин безысходности, в которой я пребывала, представлялось невозможным, а в результате оказалось удивительно простым и для директрисы, и для родителей. Мои родители понятия не имели, что это за подготовительные курсы, куда я собиралась пойти, но это не мешало маме сиять от гордости и честолюбия и быть готовой на все, лишь бы ее дочь поднялась. Отец был разочарован, словно я предала его идеал. Он всю жизнь носил в бумажнике вырезку из газеты «Пари Норманди» — свидетельство моего успеха на вступительных в нормальную школу. Ничто не могло лишить его этого величайшего счастья, этого возмездия миру. Сам он крестьянским мальчишкой бросил школу в 12 лет и начал работать на ферме. Что до моих собственных амбиций после ухода из школы, то они отражены в письме от 29 февраля 1960. -го. Мне бы хотелось преподавать в университете, но, наверное, не получится. А еще вернулась моя давняя мечта стать библиотекарем. Конец марта 1960. -го. Я вижу ее в коридоре поезда на станции булонь сюрмер Светлый пучок. Очки в золотой оправе с чёрным ободком. На ней небесно-голубой плащ с рукавами три четверти. Легкие, не по погоде, но в чемодане не было места для теплых вещей. А к осени она уже вернется. Через несколько минут поезд продолжит путь к морскому вокзалу, откуда пассажиры отправятся в Фолкстон. Через закрытое окно она смотрит на свою мать. Та стоит на платформе... Ей велели покинуть поезд, она удивлена и подавлена тем, что ей нельзя дальше, нельзя проводить дочь через таможню к пароходу, и бодро улыбается ей. Девушка чувствует, как на глазах у нее выступают слезы. Вряд ли она помнит зеркальную сцену на вокзале С полтора года назад. Это уже я, когда опишу сегодня, провожу параллель между двумя образами и, вспоминая эти слезы, отмечаю разницу между двумя девушками – завоевательница, которая не терпится вырваться из семьи и маленького городка. Это, уже лишена гордости и алчности, пытается сохранить лицо, совладать с горечью, разлуки и расставания и нисколько не стремится к ожидающей ее неизвестности. Эта девушка и в Париже то никогда не бывала, и сейчас наверняка представляет, как одна приезжает в Лондон, попадает в чужую семью, где ей придется жить полгода, целую вечность. Ничего общего с ее детскими и подростковыми мечтами. Она уезжает, потому что ошиблась в будущем. Она – эмигрантка по несчастью. Вы в то не останешься. Невозможно слоняться без дела, обременяя своим бездельем родителей и страдая от допросов покупателей, их злорадного любопытства». Она должна уехать, это неизбежно, это предписано ей с начальной школы, с первых хороших оценок. Ей нельзя хотеть, нельзя решать, оставаться в то, на кухне с накрытым клеенкой столом. Ей надо, как говорит мать, идти вперед. Она, как Сара из одноименной песни Шарля Азнавура, которая в тайне не дает ей покоя, мы не для родителей живем». В эту минуту она должна оборвать свою единственную в мире привязанность, и от того, что через две недели Эр тоже приедет в Лондон, ей ничуть не легче. Первые письма к Мари Клод на конвертах которых значится «Мисс Эдюшен Хитфилд, 21 Кенвер Авеню, Лондон, Н12 Ингланд», полны энтузиазма, невиданного со времен лагеря. Она рада, что живет у портнеров, которые идут в ногу со временем и устраивают вечеринку в саду через три недели, что ей не надо следить за их детьми, так как те уже достаточно взрослые. Брайану – 12, а Джонатану – 8. Описывает дом. Очень красивый. Красное ковровое покрытие и повсюду зеркала, немного по-американски – рассказывает про их еврейскую религию и обычаи по пятницам за ужином зажигать на столе свечи. Перечисляет места, где она побывала. Национальная галерея, там Мане, Моне, Источник Ренуара, Собор Святого Павла, Музей Мадам Тюссо комнаты Ужасов, Лондонский Тауэр, Доки, Букингемский дворец, Мраморная арка, Площадь Пикадилли, После слов «мне нравится моя жизнь, нравится быть космополиткой, я бы хотела объехать весь свет и полюбить вообще все. она, еще недавно не вылезавшая из своей норки, добавляет «из тщеславия и бессознательной мести более социально развитой подруги». А ведь вы в том и думали, что это ты будешь ездить по миру, а я сидеть дома, верно? События и правда нас меняют. Могу предположить, что под «событиями» она подразумевает лагерь, «Г» и поступление в нормальную школу. Одно можно сказать наверняка. Девушка, которая с удовольствием пишет «Англия – это страна спокойствия и стабильности, трава здесь зеленая-зеленая, люди любят светлые оттенки, розовые пирожные и нежные песни, как у Перри Кома, больше не оторвана от мира». Пусть у нее по-прежнему нарушен аппетит и нет месячных, она постепенно выходит из своего оледенения. Годы спустя я узнаю, что такое хороший вкус, и, оглядываясь назад, пойму, что лакированные позолоченные интерьеры портнеров без старинной мебели, библиотеки и вообще книг, не считая подборок от журнала Reader's Digest, это типичный стиль нуворишей. Но девушка из 60-го должно быть считала, что попала в мир роскоши. Гостиная с тяжелыми портьерами, двумя мягкими диванами друг напротив друга, огромным телевизором, журнальными столиками и барным шкафом. Кухня, оборудованная приборами, которые она раньше видела только на витринах. Электроплита, холодильник, посудомоечная машина, тостер, миксер – Пришел ли ей на ум фильм «Жака Тати, мой дядюшка», который она смотрела год тому назад и ни разу не засмеялась. Сияющая ванная, розовый унитаз, телефон цвета слоновой кости на резной тумбе у входа. Она впервые в жизни лежит в ванной, и к ней возвращается утраченная способность получать удовольствие от настоящего. Она двигается, дышит, ест и спит в этой обстановке привыкает пользоваться новыми предметами, и это позволяет ей безропотно выполнять работу, которая ей категорически не нравится. Работа эта весьма далека от простой помощи по хозяйству, как было заявлено в международных отношениях, организации, через которую она нашла это место, и состоит в следующем. Ежедневно. Вымыть посуду и полы в кухне и малой гостиной, начистить ванны и туалеты Аяксом, пропылесосить все помещения, кроме лестницы, там подмести. Раз в неделю отполировать порог у входной двери, натереть до блеска медные изделия, погладить белье. Тут память тоже беспощадна. В общем... Погружение в более обеспеченную среду заставило меня примириться со своим положением, которое мой отец, когда я вернулась во Францию, описал так. «По сути, ты в Англии служанкой была». Эта фраза, пусть и произнесенная в шутку, глубоко заденет меня как унизительная правда. Даже при том, что я прибегала ко всем уловкам, которые словно сами напрашиваются, когда находишься в положении прислуги. Просто не покрывало не гладить а сложить в стопку и лишь слегка пройтись сверху утюгом, стеклянный столик чистить, плюнув на него что угодно, лишь бы освободиться к полудню. Моя решимость овладеть английским в совершенстве, которую я выражаю в первом письме, где сообщаю, что читаю Дейли Экспресс, начала роман «Шоколад на завтрак» американской писательницы Памелы Мур «Новый Саган» и сходила на фильм «Лига джентльменов», быстро улетучивается, Последней каплей становится даже не то, что занятия в пригороде сложно посещать всего один вечер в неделю, а то, что в библиотеке Финчли можно брать современные французские романы. В письмах она говорит об угрызениях совести от того, что я утопаю во французской прозе, и приводит список прочитанных книг, все они относительно свежие. Изменение Бютор», «Последний из праведников Андре Шварцбард «Шикарная книжка», Удары судьбы Роже Ваян меня зацепило. В тупике Бернар Прива понравилось. Особенная дружба Роже Перефит скучновата. Обед в гостях Клод Мариак, дети Нью-Йорка Жан Бло. Эта неспособность сопротивляться удовольствию от покружения в свой родной язык вероятно усиливалась тем, что я постоянно и повсюду была окружена языком чужим. Моя изначальная решимость явно без особого желания достаточно вспомнить, в какой ужас повергла меня сама мысль о том, чтобы думать на английском. Этим хвасталась одна девушка на занятиях. Рассыпалась в прах, когда в Англию приехала Р и поселилась в семье в миле от портнеров. Я так и не дочитала книгу по Мур, которая, согласно Википедии, в 1964 году покончила с собой. Эр единственная из моих подруг юности, то есть того периода, когда я еще не заняла своего места в обществе, не вышла замуж и не стала работать по профессии, от кого у меня не осталось ни одного снимка, кроме сделанной в октябре 1958 выпускной фотографии нашего философского класса, где нас с ней разделяет два ряда. Она сидит в первом, руки сложены на платье, одна поверх другой. На лице, обрамленном короткими русыми волосами и сегодня кажущимся мне каким-то лунообразным и холодным, не улыбка, а ее любимая гримаска, которую я часто у нее видела. Смесь насмешливости и самодовольства. Сидя, она выглядит выше, чем была на самом деле, метр пятьдесят восемь, и если присмотреться, видно, что ее прямые, сведенные вместе ноги, касаются земли лишь носками полуботинок на плоском ходу. В своих воспоминаниях я вижу другую эр, маленькую решительную особу с округлыми движениями, на лице которой невинная улыбка, предназначенная для тех, кого она хочет очаровать, взрослых обоих полов, сменяется жестким выражением. Чей хорошо поставленный глубокий голос теряет свои обычные повелительные интонации и становится, правда не без труда, нежным и ласковым, когда нужно кому-то угодить. Что мне сказать о ней, прежде чем я начну видеть в ней Ксавьер из романа «Бувуар гостья» и перестану выносить ее напористость? Прежде чем приглашу ее к себе, и она скажет моему отцу, «Как сами-то месье?» — так говорят те, кто считает себя выше, якобы опускаясь на уровень собеседника. Прежде чем пойму, что она меня к своим родителям не позовет никогда, чтобы мне не было стыдно за моих». Прежде чем летом 61 я в каком-то смысле отрекусь от нее, написав ей совместное письмо с Же и моей новой институтской подругой. И больше никогда с ней не встречусь, кроме одного раза в 1971 на термальных источниках в сен анареле бен у главного бассейна. Тогда я увидела ее со спины с мужчиной и маленькой девочкой и сразу узнала по мощным, как у велогончика, икрам. Она обернулась, наши взгляды встретились, и мы тут же без единого слова отвели глаза. Что мне сказать о ней, и зачем вообще что-то говорить? Наверное, за тем, что я не способна воскресить ту, кто была мной в Англии, и которую я уже давно называю девушкой из Лондона, как в песне Пьера Маккарлана в исполнении Жермен Монтеро «Как-то крыса ко мне в комнату убежала» и так далее вне тандема, который мы с Р. зачем-то образовали в чужой стране, исключив на эти полгода любые другие отношения. Пожалуй, процитирую то, что я писала Мари Клод. Р. потрясающая девушка, прогрессивная, смешная и просто уму непостижима, какая оптимистка. Для нее вообще не существует проблем. В этих словах, написанных в середине мая, через полтора месяца после приезда Р. Я читаю восхищенное удивление ее поведением, ее непринужденностью и легкостью, которых во мне нет и которым я была и остаюсь до сих пор полной противоположностью. Сегодня я вижу объяснение этой легкости в ее твердой уверенности в том, что родители в ней души не чают и любят ее больше, чем старшую сестру, не работающую замужнюю женщину с двумя детьми, по сравнению с которой Эр, должно быть, казалась вундеркиндом. А еще в ее среде, о которой я могла только догадываться, но по некоторым признакам убеждалась, что она выше моей». Отец работает в одной конторе промышленным дизайнером, мать сидит дома, каникулы на лазурном берегу, пластинки с классической музыкой. Быть может, именно это беспечное отношение к будущему, свойственное обожаемому ребенку из мелкобуржуазной семьи, и заставило ее поступить вместе со мной в нормальную школу, а затем позволило выйти из нее так же легко, как пробивается из земли цветок. «Мы проводим вместе все свободное время». Когда наших милашек, так мы называем своих хозяек, нет дома, мы прилипаем к телефонам, прямой и неограниченный доступ, которым стал для нас обеих целым открытием. Я вижу эту странную парочку – Дылда и Коротышка, пад и Поташон в Таллихо Корнер, торговом центре Финчли. Они заходят в кафе при магазине «Вулвардс» и отправляются дальше в районы Барнетт, Хайгейт, Хэндон, Голдерскринн. Шагают по дорогам, где почти нет пешеходов или лишь проносятся машины. В твердой уверенности, что таким образом сжигают калории от всего, что они съели. Лимонный курт, песочное печенье, трайфлы, смартис и милки Плитки карамак и дейри-милк, прикеты мороженого на вафлях за 4 пенса из автомата. Новые сладкие вкусы приводят нас в восторг. Нам хочется попробовать все». Я втягиваю Эр в свою алчность. Девушка из Лондона нашла в Эр отличную напарницу для чередования обжорства и голодания. Мы болтаем часами, сидя за чашкой чая или боврила английского варианта растворимых бульонов в кофейне Тали Хо, хозяйка которой, седая женщина в очках, без конца моет и вытирает чашки. Общий опыт, лицей и нормальная школа дает нам пищу для разговоров, Мы, ревностные единомышленницы, постоянно находим, что покритиковать, что сравнить и осудить в английском образе мыслей и жизни. Мы говорим в полный голос, уверенные, что никто не поймет, как мы обзываем людей козлами и шлюхами. Мы, как запойные, замкнулись в своем французском пузыре, отгородившись от общества, правила которого, дурацкие или нет, нас не касаются. Я «они» только для «р». В остальное время английское произношение портнеров превращает мое имя в Эни, что значит «какая-то», «неважно кто» или «что». Мы упиваемся разрывом с ближайшим прошлым, нормальной школой, которую поносим, на чем свет стоит, и не заботимся о туманном будущем, которое начнется лишь в октябре с поступлением в институт. Я вижу, как мы витаем в ничем не заполненной свободе, Позже я буду думать об этих месяцах в Англии как о воскресении жизни, которое все уравнивает и устраняет всякую идею зла, как говорил Ницше. Английское воскресенье 1960-го. Пустое и праздное. В наши планы не входит ни флирт, ни любовь. Кажется, Р эти вопросы вообще не волнуют, хоть ей и нравится привлекать мужские взгляды, в ответ на которые она напускает на себя смущенно наивный вид. Пара поцелуев на пляже прошлым летом – вот вроде бы и весь ее опыт. Девушка из Лондона чувствует себя старой, чувствует себя женщиной рядом с Р, которая кажется ей совсем еще девочкой. Возможно, именно эта предполагаемая невинность, я не могла даже представить, как она мастурбирует, мешала мне признаться ей. У меня был любовник, и в этом я была почти уверена, я уже не девственница. Не думаю, что эта запретная зона в нашей дружбе тяготила меня. Напротив, она была созвучна моему намерению забыть Гэ и лагерь, моему стыду со времен философии и бувуар за то, что я была сексуальным объектом. Мы соревновались друг с другом в отрицании любви и страсти, чистого отчуждения, абсурдной иллюзии. Письмо Мари Клод. Мы прекрасно себя чувствуем и без самцов. Кажется, что я начала эту книгу уже очень давно. Жизнь и письмо структурно схожи. Описание первой ночи с Г. сейчас так же далеко, как в Финчле, вероятно, была далека от меня сама та ночь. Если подумать, Эти два временных отрезка не так уж и отличаются. Прошло 13 месяцев с тех пор, как я закончила описывать августовскую ночь 1958 а в Финчли эта ночь отстояла от меня месяцев на 20. Оба этих периода я и проживала, и воображала. Однозначно. То же самое желание, но никаких воспоминаний об обстоятельствах, точном месте, дне, объекте искушения, когда мы впервые повторили содеянное в нормальной школе. Наверное, это произошло в магазине самообслуживания во Франции, о таких мало кто и слышал, и мы были от них в восторге. Теперь все надо было проделать прямо в торговом зале, рискуя быть замеченными, и это, вероятно, вызывало у нас какое-то новое... До тех пор неведомое удовольствие, которое еще усиливалось. Уже после, как водится, когда, сидя в баре или в парке, мы с наслаждением вспоминали свой подвиг, рассматривали добычу и помирали со смеху. Поначалу в поле нашей деятельности входили только сладости, за которые в основном расплачивалась пожилая чита Реббита, державшая табачную лавочку. Их прилавок с шоколадками и дрожже Мартис, находился на одной высоте с моей сине-белой сумкой той самой из лагеря, куда я их сгребала. Но очень скоро мы расширили зону охоты до мелочевки с полок супермаркета «Вулвардс». Губных помад, маникюрных и швейных наборов. Хотя на жалование помощницы по хозяйству полтора фунта в неделю особо не разгуляешься. Впрочем, за тот период я все же куплю себе два платья, небольшие гостинцы родителям и подносик из шикарного магазина «Веджвуд» в качестве прощального подарка портнерам. Движет нами не нужда и не шажда обладания, а игра, авантюра. Всё начинается при входе в магазин, со осмотра местности и выбора зоны действия. Потом нужно изображать непринужденность и при этом быть начеку. Всё внимание, воображение и умение наблюдать за другими направлены на одну цель. Подойти как можно ближе к желаемой вещи, взять ее, вернуть на место, отойти – Вернуться, эта хореография придумывается прямо на ходу. Воровство в магазине ⁇ это работа тела, которая превращается в радар, в светочувствительную пластину, реагирующую на все вокруг. Миг, когда ты переходишь к действию и одним движением руки заставляешь вещицу исчезнуть в кармане или сумке, миг предельного осознания самого себя. Опасности быть с собой в эту минуту длится, пока ты с притворным безучастием идешь к выходу, а украденный предмет так и сжется через ткань. Уже на улице, на безопасном расстоянии метров пятьдесят, испытываешь ни с чем не восторг от того, что в очередной раз бросила вызов страху, совершила свой личный подвиг, и тому есть доказательства. Трофей в сумке или прямо на тебе, как было самым ценным нашим уловом. Бикини из магазина Selfridge, которые мы натянули прямо поверх трусов и лифчиков, и этот наряд ужасно забавлял нас в метро на обратном пути. Готовность к этому действу мы называем «быть в ударе», это состояние вызывает в нас гордость, а то и соперничество. Интересно, когда и Дюшен воруют сладости у ничего не подозревающих Рэббитов, видит ли она за этой парой лавочников, которых весело обкрадывает на парус Р своих собственных родителей? Испытывает ли она хоть что-то похожее на чувство вины? Вряд ли. Хотя сегодня тусклое строгое лицо миссис Рэббит и сливается понемногу с лицом моей матери в ее последние годы. Та девушка в нравственной амнезии, при которой то, что мы делаем вместе с кем-то другим, перестает подвергаться моральной оценке. Каждая из нас по отдельности никогда не украла бы ни пени, а найденном на улице бумажнике с деньгами тут же сообщила бы в полицию, но вместе мы не считали себя преступницами, просто более бесстрашными, более без предрассудков, чем другие девушки». Среди нескольких стихотворений, которые я написала год спустя, я нашла одно начинающееся так. На Тоттенхэм Корт-Роуд, во властном зеркале мое лицо сочилось страхом. Начаянную спускался вечер, то было в другом мире, холодным, сером, как вечность. Я помню, что давала его читать одногруппницам в университете, наверное, гордилась тем, как с помощью каскада метафор превратила скрываемый реальный эпизод в таинственную нематериальную сущность. Но, возможно, именно благодаря этому стихотворению образ, вдохновивший его, прошел сквозь время невредимым. Девушка сидит одна в чайной, вокруг зеркала, она видит в них свое отражение». Незадолго до этого на выходе из большого универмага на Оксфорд-стрит чья-то рука легла на плечо. Не моё. Невысокая темноволосая женщина в синем костюме, поразительно уродливая, но торчит посреди лица, как кол. Велела Эр следовать за ней обратно в магазин. А мне строго запретила ее сопровождать. Детектив. В отделе аксессуаров на первом этаже – где мы договорились промышлять на этот раз, мне не удалось ничего стащить. Было как-то не по себе, будто что-то мешало. Я раздражалась, что не могу воровать так же беззаботно, как Эр. И несколько раз сказала ей, не пойму, что со мной, но я явно не в ударе. Я вижу, как девушка в коричневой замшевой куртке сидит одна за столиком в чайной на Тоттенхэме, вероятно, я сказала Эр, что буду ждать ее там, и смотрит на дверь, где в конце концов появится хозяйка р которые позвонили из полиции. Интересно, испытывает ли она что-либо, кроме изумления? Так это была не игра и облегчение от того, что судьба каким-то непостижимым образом почти чудом ее пощадила. Сегодня мне кажется, что все дело в моей особой чувствительности к присутствию и взглядам других людей, особой проницаемости – Та девушка несомненно подавлена, она убеждена, что ее жизнь – это полный провал. Только я не знаю, считает ли она, как позже буду думать я, что путь к этому провалу берет начало в лагере. Эр держалась стойко и со пломбом все отрицала, хотя в карманах у нее нашли пару перчаток и другие мелочи. Ее английская семья внесла залог в 20 фунтов и спасла ее от ночи в тюрьме. На следующей неделе она предстала перед судом, а я, поклявшись на Библии, дала показания о ее невиновности, видимо, я все же неплохо подтянула английский, с такой же решимостью, как если бы сдавала экзамен. Портнеры сказали, что я была мавалес. Адвокат Р. в качестве последнего аргумента призвал суд взглянуть на обвиняемую. Но не сама ли невинность? и указал на ее круглое личико, обрамленное короткими волосами Аля Джин Сиберг. р стала носить такую стрижку после того, как мы посмотрели фильм Здравствуй, грусть, тем самым намекая, что отталкивающее неприятное лицо детектива доказывает ложность ее обвинений. р признали Невиновной Наша авантюра, которая в итоге закончилась благополучно, продолжалась два с половиной месяца. Этот призыв к порядку от общества, которое не имело для нас никакого юридического значения и сводилось исключительно к своим внешним проявлениям, проткнул наш пузырь игривости. Привлекая Эра к ответственности, принуждая меня давать клятву, Англия заботилась о нас, заставляла осознать свои действия. А наша победа над законом помогла быстро обо всем забыть. Эра сравнила то, с чем мы столкнулись — С худшим, что могло произойти с девушкой в шестидесятом. И пришла к разумному выводу. Уж лучше так, чем забеременеть. Кажется, мы очень скоро перестали об этом говорить. Наша общая позорная тайна. Последний реальный образ Р в моей памяти. Однажды утром в конце августа 1971-го Безрадостная молодая женщина в жёлтом летнем платье и голубом кардигане удаляется с мужем и маленькой дочкой по дорожке на термальных источниках Сен-Анаре-Лебен и садится в припаркованные на стоянке люксовый Ситроэн. Я не знаю, что с ней стало. Именно это незнание вкупе с прошедшими годами как будто дало мне право рассказать о событиях с ее участием. Словно та, исчезнувшая из моей жизни больше полувека назад девушка, больше не существовала нигде. Или словно я лишаю ее права существовать как-то иначе, чем тогда, со мной. Когда я начала о ней писать, то пошла на подсознательную уловку и упорно оставляла открытым вопрос, имею ли я вообще право о ней рассказывать. В каком-то смысле я нарочно заглушала свои сомнения, чтобы дойти до той точки, в ней я сейчас и нахожусь, когда будет невозможно отменить, принести в жертву все, что я уже о ней написала. Это относится и к тому, что я написала о себе. И в этом отличие моей книги от билетристики. В нем ничего не сделаешь с реальностью. Это случилось зафиксированным в архивах лондонского суда с указанием наших имен, ее как обвиняемой, моим как свидетеля защиты. Какой поток мыслей и воспоминаний, какую субъективную реальность я могу приписать той себе, что изображена на единственном моем снимке из Англии, Черно-белые фотографии 5 на 5, с плохой композицией, сделанной «Р» слишком издалека, где я сижу на бортике открытого бассейна Финчли на фоне поля и деревьев. Разве что зачатки того, чем я стану позже, или, как я тогда считала, уже стала. Светлые волосы убраны, высокий пышный пучок а-ля Бриджит Бордо, бикини, то самое синее и Селфридж, солнечные очки, продуманная поза. Одна рука вытянута, я на нее опираюсь, другая расслабленно лежит на согнутых коленях, подчеркивает тонкую талию и явно неестественную грудь, заслугу поролоновых подкладок в лифчике. Я вижу девушку в стиле пинап, а д все же удалось стать расширенной версией блондинки из лагеря, блондинки Г, Затем исключением, что она... Холодная девушка-пинап, с булимией и безмесячных, высокомерно отвергающая знаки внимания со стороны мужчин. В бассейне со мной заговаривали трое парней – швейцарец, австриец и немец. Было забавно интересно, но меня оттолкнули их намеки, и наши отношения там и закончились. Письмо от 18 августа 1960 -го. Все воспоминания о лагере погребены. Они... Прошлое никчемной девушки, а присутствие Р, девушки настоящей, подавляет его. Запрещая себе открыться Р, я только усиливаю это забвение. Рядом с ней я постепенно вырабатываю в себе достоинство. Независимо от своей анатомической девственности, чуток шлюха снова становится настоящей девушкой. Кто теперь вспомнит о ней прежней, и впрямь никто. Сидя на полотенце с закрытыми глазами, девушка с фото ощущает, что находится, как я позже напишу в одном письме, за тысячу миль от себя прежней. Я представляю, как ее пронизывают кадры из детства, ведь именно в Лондоне гул самолета в небе однажды вернул ее во времена войны, бомбежек и воя воздушных тревог, и это было по-своему приятно». Она видит вдалеке родителей, старых, добрых, немного нелепых в своем магазинчике, и это как любовь на расстоянии, будто реальность сама от себя отдаляется. Я начала делать из себя литературное существо, человека, который живет так, словно его жизнь однажды будет описана. Воскресным днем в конце августа, в начале сентября, Я сижу одна на скамейке в сквере у станции Вудсайд-парк, светит солнце, играют дети, у меня с собой бумага и ручка. Я начинаю писать роман. Пишу страницу две, не больше, возможно, только одну сцену. Девушка лежит на кровати с мужчиной, затем встает и уходит в город. Из этого утраченного начала я ясно помню первую фразу. Лошади медленно танцевали у кромки моря. Однажды у портнеров я увидела по телевизору сцену, которая глубоко меня взволновала. Две обученные лошади в замедленной съемке двигались по пляжу на задних ногах. Этим образом я хотела передать ощущение от сексуального акта. Время растягивается, все словно погрязает в нем. Судя по коротенькому роману, который я написала два года спустя, как продолжение этого начала, рассказать я хочу не о своей истории с Г а о том, каково это — быть вне мира, не уметь в нем существовать. О чем-то необъятном и расплывчатом, что, возможно, объясняет, почему я не продолжила писать тогда, а, судя по всему, откладывала замысел до тех времен, когда стану студенткой филологического или философского, и за де я пребывала в сомнениях. «Р. О моем намерении писать не знала». Я была уверена, она сделает все, чтобы убедить меня в глупости этой затеи. Как знать, может быть, на эту книгу меня сподвиг именно образ девушки на скамейке в сквере на Вудсайд-парк, словно все, что происходило с той ночи в лагере, ошибка за ошибкой вело к этому начинанию. В таком случае это повествование стало бы рассказом об опасном пути в гавань письма». В конечном счете, поучительной иллюстрации, важно не то, что происходит, а то, что делаем с происходящим мы сами. Все это строится на обнадеживающих убеждениях с возрастом все глубже в нас укореняющихся, но правильность которых на самом деле проверить невозможно. В январе 1989 я в числе нескольких писателей поехала на выходные в Лондон на одно литературное мероприятие в культурном центре Барбикон. Утро воскресенье было свободно, и я села на северную линию метро, доехала до Ист-Финчли, пересела на автобус и попросила водителя высадить меня на Гренвилл-Роуд, ближайшей остановке к дому Портнеров. Не доезжая до нее, я увидела открытый бассейн. Я пошла по Кенвер-авеню. Дом Портнеров показался мне маленьким и совершенно обычным. В Талле Хо Корнер остался только Вуллвордс. Лавочка Рэббитов исчезла, как и кинотеатр, где однажды я увидела афишу фильма внезапно прошлым летом с Элизабет Тейлор и ужасно захотела его посмотреть. Но посмотрю только через 10 лет. А еще там можно было купить большой пакет попкорна, даже если не идешь в кинозал. Я спустилась в метро на Вудсайд-парк, Не помню, чтобы я видела тот сквер. На обратном пути я записала в дневнике. Все участники конференции бросились в музеи, а я в Финчли, в свое прошлое. Культура меня не интересует. Для меня главное — ловить жизнь, время, постигать и наслаждаться. Не в этом ли главная истина моей книги? Осень. Начало октября 1960 -го. Через несколько дней мы с Эр сядем на пароход до Дьепа, уедем из Англии, вернемся в Эфто, и я поступлю на подготовительный курс в Руанский университет. Последнее письмо из Англии. После года безделья я снова начну учиться, и это, конечно, будет непросто. Но куда приятнее что-то делать, чувствовать себя полезной, создавать – Пусть даже и по литературе, совершенно никому не нужное. Я буду курсировать между родительским магазином и университетом, полчаса езды на экспрессе или рельсовом автобусе. Женского кампуса в институте нет, а на еще одно унылое монашеское общежитие я не согласна. Стыд за родителей, отец говорит «ихний», мать на него кричит и так далее – не так силен, как моя потребность в убежище, которое я нахожу рядом с ними, в их маленьком магазинчике, убежище моего детства. Взамен я буду отдавать им всю свою стипендию. Государство назначило мне максимальную, а Р – минимальную. В первый день учебы я в аудитории, и мне не сидится на месте – Не терпится поскорее взять в муниципальной библиотеке книги из трехстраничного списка, который продиктовал нам заведующий кафедрой литературы профессор Александр Миша. Я живу в состоянии интеллектуального бурления, радостного подъема, в предвкушении встречи с новыми единомышленниками. Однажды перед доской с расписанием я разговаривала с тоненькой миловидной девушкой Ж. Мы быстро подружились, и я обнаружила, что она почти ничего не ест, кроме йогуртов и конфет. Я оформила карточку Национального союза студентов Франции, интересуюсь мировыми событиями и политикой. Я подписалась на коммунистическую газету «Леттер Францесс» под руководством Арагона, а по воскресеньям с утра ходила в библиотеку то за новинками «Ален Роб Грие», «Филипп Солерс. За первое эссе по литературе в своей практической группе я получила высший бал. Я хожу на занятия с чувством наполненности и гордости. Нежный возраст и опилки в голове Беко, дети Перея до Леды, зеленая деревня Анри Сальвадора — все песни той осени хранят в себе мое счастье. Я иду к книге, которую собираюсь написать, как двумя годами ранее шла к любви. Моя одержимость едой прошла. Аппетит стал таким, каким был до лагеря. В конце октября вернулись месячные. Я обнаруживаю, что временные границы моего рассказа связаны с едой и кровью, двумя гранями тела. Кажется, я больше не думала о том, девственница я или нет. Про себя я снова ею стала. Письмо, отправленное Мари Клод в декабре 1961-го. Я ухожу в затвор, по-паскалевски спокойно остаюсь в своей комнате. Лучшие минуты – около пяти вечера, когда я смотрю в окно на закат. Снаружи все цепенеет от холода, а я только что прозанималась четыре часа подряд. Мрачная муниципальная библиотека тоже меня устраивает. У Ницше есть фраза, которая кажется мне необыкновенно прекрасной. «Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины». Летом 62 года, это было первое лето после окончания Алжирской войны, мы с М, моей институтской подругой, купившей себе на учительскую зарплату маленький Ситроэн, поехали отдыхать вместе. Мы собирались в Испанию. Маршрут от Ифто до испанской границы составляла я и подгадала так, чтобы мы проехали через Орн, совсем рядом с С. Туда мы добрались к полудню, и я попросила М об одолжении, заехать в санаторий, где я работала вожатой 4 года тому назад. Мы никуда не спешили, и она не возражала. Я без труда указывала ей путь. Тенистая дорога оказалась не такой знакомой, как я ожидала. Мы остановились у крыльца... И я оглядела окрестности из окна машины. старожка справа, клумба, формой напоминающая безрукавку, серый фасад санатория. Не видно ни детей, ни вожатых. Сама не помню, почему я не вышла из машины. Возможно, боялась, что меня узнают. Было начало июля, стоял теплый пасмурный день. На мне был темно синий костюм. Очень жаркий, так что после того, как мы переехали в Луару, я его больше не надевала и маленький ярко-розовый джемпер. Я выглядела в точности как та блондинка, какой я увидела ее впервые в медпункте, где нас было всего двое, и мы сдавали флюорографию и анализ мочи. Я не знаю, что ощутила в тот миг в 1962 когда опустила стекло машины, чтобы лучше разглядеть место, которое покинуло 4 года тому назад. Чтобы это узнать, мне надо бы выяснить, какими в тот миг я помнила недели, проведенные в ЭС, и понять, в каком виде изменчивым и туманном представлялась мне тогда эта жизнь, моя жизнь, длиною не больше 22 лет. Возможно, я вообще ничего не почувствовала, кроме банального удивления, что это место не соответствует образу, оставшемуся в моей памяти». Я хотела вернуться в лагерь не за тем, чтобы что-то испытать. Для подобного желания я была еще слишком молода и еще не дочитала в поисках утраченного времени. Я возвращалась, чтобы доказать, насколько отличаюсь от девушки из 58-го, утвердить свою новую сущность, блестящая, добропорядочная студентка филологического, планирующая стать преподавательницей и писательницей и оценить пропасть между этими двумя девушками». Собственно, я возвращалась не для того, чтобы это место из 58-го мне что-то сказала, а наоборот, чтобы самой заявить серым стенам здания 17 века и окошечку своей комнаты под самой крышей, что больше не имею ничего общего с девушкой из 58-го». А еще, мне кажется, я хотела вернуться в Эс и увидеть лагерь, потому что надеялась таким образом почерпнуть силы для романа, который собиралась написать. Своего рода благотворная для писателя подготовка, жертвоприношение, оно будет повторяться еще не раз, заставляя меня возвращаться в самые разные точки мира или молитва, словно место может служить тайным посредником между прошлой действительностью и письмом. Визит в Эс был сродни тому поцелую, который я, отстояв очередь из паломников к большому неудовольствию М, старательно его скрывавшей, запечатлела на ноге черной девы мансерацкой, дав обед написать роман. Я написала его осенью, совсем короткий. Первым названием было «Дерево» из-за фразы Мереме, которую я вычитала в его письмах «Надо привыкнуть жить, как дерево». Позже, после отказа издательства «Сёй», я изменила название на «Солнце в 5 часов» и отправила роман в буше шестель где мне тоже отказали. Летом 1963-го, когда мне было 23, в номере с деревянным потолком в небольшом отеле-ресторане Ужака «Сент-Илердю Тюве» я получила неоспоримое доказательство своей анатомической девственности. Я знала только его имя – Филипп. В первом письме, которое он мне написал, я увидела его фамилию – Эрно, и меня взволновало ее сходство с Эрнемон. Судя по тому, что я помнила из курса лингвистики, эти три буквы в начале говорили о германском происхождении обоих слов. Я увидела в этом таинственный знак. Этот текст я писала без оглядки. Сейчас мне кажется, что все это можно было написать по-другому, например, просто пересказать голые факты. Или сосредоточиться на деталях. Мыло из первой ночи, слова, выведенные красной зубной пастой, закрытая дверь второй ночи, музыкальный автомат в кофейне в талиху Корнер, из которого звучит мелодия Паш, поланка, выцарапанная на парте в лицее, пластинка сорокопятка он ю» которую я купила в музыкальном магазине, предварительно прослушав вместе сэр в акустической кабине, а потом уже в то, ставила субботними вечерами у себя в комнате, выключала свет и медленно танцевала одна в темноте. То, что мы проживаем, еще не имеет смысла в тот миг, когда мы это проживаем. Вот почему вариантов письма так много. Память о написанном здесь уже стирается. Я не знаю, что это за текст. Даже то, ради чего я писала эту книгу, растаяло. Среди своих бумаг я нашла что-то вроде пояснительной записки. Исследовать пропасть между ошеломляющей реальностью происходящего в тот момент, когда оно происходит, и странной нереальностью, которая спустя годы окутывает произошедшее.